Приближаясь к ледникам, Фёдор заметил крутой ледяной выступ в виде мыса. — Вот тут и будем держать, — сказал он. — Мысу этому скоро в море плавать, больно далеко вперед подался. Глава 19. Ледяной берег. Чайка подходила к ледяному берегу. До него оставалось не больше, как с полверсты. Ваня тяжело дышал, то и дело вытирая рукавом катившийся по лицу пот, щипавший глаза. «Ох, устал! Поди десяток верст отмахали!» «Теперь, Ваня, осторожнее будь! Близко подошли! Не шуми больно-то, а то бывает от голоса льды в море падают!» Ваня осушил весла и обернулся. «Чудесное зрелище!» — предстало его глазам. «Голубая!» сверкающая на солнце острыми изломами стена льда, отражалась в зеркальной поверхности бухты. — Возьмем правее, Ваня, отгребись немного. Лодка теперь двигалась вдоль ледника. Уступ, представлявшийся издали сплошным ледяным мысом, оказался глетчером, висящим на высоте трех сажений над уровнем моря. Толщина льда у среза была около пятнадцати сажений. На поверхности Глетчера, в том месте, где он заметно прогнулся к морю, виднелись глубокие трещины. То там, то здесь по льду бежали серебристые ручейки, стремясь просочиться вниз. По утесу, на котором лежал Глетчер, шумели мутные потоки воды. Изредка, с глухим всплеском падали в море смытые водопадом камни, и от них кругами расходились небольшие волны. Со стороны открытого моря к чайке приближались обломки гледчерного льда самой разнообразной формы и размера. Льдины медленно проплывали мимо, куда-то вглубь залива. Вздохнул батюшка океанта, вода на прилив пошла. Вот и лебедей несет. Ишь, красавцы какие, — заметил Федор. Ваня хорошо чувствовал прилив. Чтобы удержать лодку на месте, ему приходилось время от времени работать веслами. С некоторой опаской посматривал Ваня на стену льда, нависшую над морем. Вдруг ему показалось, что она вздрогнула, заколебалась и немного сдвинулась вниз. — Федор! «Смотри, смотри, ползет лед-то!» — вскрикнул от неожиданности мальчик. Эхо послушно повторила Ванины слова. И в то время, как, отталкиваясь от уступов ледника, они бежали все дальше и дальше, где-то совсем близко ударил пушечный выстрел, гулко раскатившийся над морем. Нависшая над утесом глыба льда, величиной с большой замок со стенами и башнями заколебалась и с грохотом рухнула в воду. Вздыбившись, море расступилось перед уходящей вглубь громадой льда, окружило ее высоким пенистым венцом. Вода заколебалась, огромные волны побежали в разные стороны. От ледяной стены тянувшиеся вглубь залива, то там, то здесь стали отрываться и шумом падать в море большие и маленькие обломки льда. «Греби, Ваня!» — послышался сквозь рев воды голос Федора. «Греби, родной, а я поперек волны чайку ставить буду». Едва Федор успел повернуть лодку, как вал с стеной подошел к ним, заслонив с собой и ледяной берег, и горы летнего мыса. Нос чайки взметнулся на крутой волне, и суденышка приняла почти вертикальное положение. Заливая осиновку водой, под днищем прошумел гребень. Теперь лодка стремительно проваливалась вниз. Гигантская ледяная глыба на мгновение скрылась под водой, Потом она выплыла на поверхность, грузно ворочаясь, показывая то один, то другой бок. В это время вода сначала расступилась,